Они должны были судить по своему собственному. Вследствие этого они предположили, что боги всё устраивают для пользы людей, дабы люди были к ним привязаны и воздавали им высочайшей почёсти. Следствием было то, что каждый по-своему придумывал различные способы почитания бога, дабы бог любил его больше других и заставил всю природу служить его творению.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 от этого коренившегося предрассудка не отстали. Ведь легче было сложить это в массу в другого неизвестного, пользы которого люди не знали, и таким образом сохранить своё настоящее и врождённое состояние невежества, чем разрушить все знания и выдумывать новое.